Глава двадцатая С практики Элла вернулась злой, точно стая голодных гулей. «Что-то случилось?» – встрепенулась я, пытаясь отвлечься от собственных невесёлых мыслей. «Он лжец, Дэнни!» – с надрывом воскликнула она, швырнув сумку на кровать. «Всё это время он мне лгал!» «Кто?» – опешила я и тут же не успела подопечная и рта раскрыть, сама сообразила. «Иллюзия Кеннета слетела». Я не вовремя загремела в лазарете и позабыла, что заклинание пора обновить. А парень постеснялся напомнить или же понадеялся, что время ещё есть. Этот чёртов артефактор, подтвердила мои опасения Элла. Представляешь, он всё это время ходил под иллюзией. Никогда ему этого не прощу. Ах, знала бы она, кто помогал ту иллюзию накладывать. Что ты так нервничаешь? Картина удивилась, я растягиваясь на столе. Вдруг у него в мире традиция такая, Или он так маскировался среди мутантов? А здесь-то она ему зачем? Мало ли, привык за столько лет. Выдавать тайну парня я не собиралась. Пусть сам сообщит Элли столь животрепещущей подробности. Но мне-то мог сказать. Продолжала возмущаться девушка, фурия и носясь по комнате. Зачем? Невинно уточнила я. Разве из-за его внешности ты бы относилась к нему иначе? Вы же хорошие друзья. А какие ещё могут быть отношения с таким зеленомордом? Он же выглядит, как помесь Шрека с Кащеем. Такой же зеленый и костлявый. Но не такой уж он и костлявый, — справедливости ради возразила я. Ты на чьей стороне? На его. Я откнула лапой в корзинку с яйцом. Малышу вредны негативные эмоции. Если он уже понимает твой голос, то непременно сообразит, что ты расстроена. «Ах ты мой маленький, я же не на тебя злюсь!» Мимом заворковала Элла, молниеносно превращаясь из фурии в заботливую мамочку. Проверив яйцо, она снова загрустила, а потом села на кровать и расплакалась. "Ну что ты? Прекрати", я устроилась рядом, неловко поглаживая её лапой. "Всё ведь хорошо". "Он мне врал!" прорыдала Элла. "А я ему верила". "Так, а давай-ка разберёмся", предложила я, заскакивая на стол в поисках чего-нибудь сладкого и поднимающего настроение. «Что изменилось? Ведь ничегошеньки! Будете, как и раньше, дружить, вместе учиться и пить вечерами чай!» «Ты ничего не понимаешь!» — всхлипнула подопечная. «Увы, я как раз очень хорошо всё понимала. Кеннет нравился ей как человек, вот она и страдала, что внешность у него ужасная. А тут внезапно выяснилось, что наш артефактор — красавчик, как их поискать. Казалось бы, радуйся, но Элла злилась». Она-то столько нервов потратила, а тут выяснилось, что зря. Ну-ну, прекрати, пробормотала я, роясь в свidках пергамента и завалах книг. Вот как она тут только что-то находит? Что ты ищешь? Не выдержала подопечная, вытирая нос. Универсальное девчачье успокоительное. Дальнейших пояснений не потребовалось. Элла шмыгнула и вытащила из сумки шоколадку. Держи. Почему на практике не съела? удивилась я. Да какой шоколад после такого? Девушка без особого энтузиазма поломала плитку на маленькие кусочки. "Так да сама всё съем", пригрозила я. Элла тут же накрыла лакомство ладонью, потом проворчала, что столько шоколада ни одна кошка не осилит, и невнятно пожаловалась. "Я ему совсем не нравлюсь". "Кому?" Я забралась обратно на кровать и устроилась рядом. "Кенэту". "С чего ты взяла?" опешила я. "По-моему, очень даже нравишься". «Стал бы он тогда ходить при мне с зеленой физиономией?» Элла с горя запихнула в рот большущий кусок шоколада. «Черт с ней и с фигурой! Все равно все мужики козлы!» «Как будто мне жениха было мало!» А тут обрадовалась, опять уши развесила, пирожные ела. «Дэнни, я же ему совсем не нравлюсь!» Не в силах выносить подобное, я прикрыла морду лапами. Логика подопечной поражала. «Что, если он просто не знал, как сказать?» предположила я, пытаясь отвлечь подопечную от нытья и истерики. Можно подумать, это так сложно. Плексивос тело понемногу начало сменяться здоровой злостью обиженной девушки. А ты ему сказала, что у тебя жених был? Коварно поинтересовалась я. Это к делу не относится, пробурчала она. Дальнейшие препирательства прервал стук в дверь. Элла шмыгнула носом и потребовала, чтобы я не отпирала. Не переживай, это имп. Всё равно не открывай. Я такая зареванная, не хочу никого видеть. Я понимала состояние Эллы, у самой было такое же. Однако желание отгородиться ото всех потворствовать не могла. Вот приспичит Эль Террусу вызвать боевых магов на экстренный сбор, и придется ее насильно из комнаты выпихивать. Переступивший порог Гизма, едва увидев Эллу, оценил ситуацию и пробормотал. «Пожалуй, я зайду попозже». «Стоять!» — скомандовала я, еще и хвостом по полу для пущей убедительности стукнула. Стою, тяжело вздохнул Димонёнок, старательно рассматривая пол. Что у тебя за свёрток? И а туфельки для Венни Дармидонтова на закончил. Подарите, пожалуйста, побыстрее, а то она взяла моду залетать в гости одной из своих многочисленных проекций и наблюдать за ходом работ. Упарился прятать. Подарок это здорово, мигом оживилась подопечная. Подарки я делать люблю. Тон Эллы меня насторожил. Уж боль на воинственные нотки в нём проскальзывали. И кому ты желаешь сделать подарок? насторожилась я. Лёко, у меня для него такая иллюзия на окно припасена. Где припасена? В отделе снабжения. Егор говорил, что может иллюзию мне на окно навесить. Может? подтвердила я. С гномом у меня была договорённость на этот счёт, но заполненный бланк заказа так и не попал в отдел снабжения. Узнав Элу поближе, я поняла, что та не оценит искусственные декорации. Кроме того, выяснилось, что Адептка не такая уж и трусиха. Да и боивой Мак из неё ничего так. Вот и сделаю нашему космическому рейнджеру подарок. От улыбки подопечной мне стало не по себе. Наверняка задумала какую-нибудь пакость. И главное, почему Лёку? Он-то с зелёной мордой по академии не ходил. Э, тофельки-то вы подарите? Обеспокоенно встрял Имп. Да, давай сюда. Элла забрала свёрток у Димоньонка. Планы такие: сейчас в отдел хранения, потом в библиотеку, а потом к гвору. А в библиотеку зачем? Нужна книга по бытовым иллюзиям. Хочу понять, как эта штука работает. Даня, ты же со мной? Ещё спрашиваешь? Конечно. Я спрыгнула на пол, не веря своему счастью. Моя девочка повзрослела. Элла окончательно сбрендила. Пока мы спускались во владения Привратницы, Адепта рассказала, какую иллюзию собралась презентовать Люку. Нет, ты прикинь, как здорово получится. Открывает он шторку, а за окном космос. Кометы проносятся, звёзды сверкают. Можно ещё пролетающий звездолёт для антуража добавить. И он тут же поймёт, чьих это рук дело. А мне плевать, надоело быть хорошей. Хороших не любят, не ценят. И все обманывают. Одна ты, Дэнни, с первого дня не притворялась кем-то другим. Меня снова цапнули с пола. Но в этот раз я не стала возмущаться и требовать, чтобы вернули на пол. Откровения Эллы дали понять, что после раскрытия тайны нашей академии у меня возникнут серьёзные проблемы. Я представила, что и в каких выражениях выскажет мне подопечная, когда узнает, что именно я врала ей больше всех. Поэтому бабушка Вещьдок заметила только когда она зависла прямо перед нами. А мы вам подарок принесли. Я на мгновение опередила призрака. Вот, как и обещали, только не тапочки, а туфельки. Подумали, что так солидней. «Вы же у нас, дама, строгая, с ответственной работой». «Ещё бы вы почаще вспоминали об этом», — проворчала Венья Дармидонтовна, но на свёрток в руках Эллы покосилась с интересом. Девушка поспешно раскрыла упаковку и выставила на стол пару замечательных туфелек. Изящных, на тонком каблучке, украшенных вышивкой и камнями. У им поопределённо был талант. «Ну как?» — бабушка-вечдок покрутилась перед нами. «Смотрится? Отлично!» В один голос воскликнули мы с Эллой. «Вам очень идёт». Веня Дормидонтовна, польщённо хмыкнула довольной обновкой. «Но даже не рассчитывайте, что теперь я позволю вам хранить запрещённое». Внезапно напустилась она на нас. «И в мыслях не было», — поспешно заверила я. «Чистая правда, между прочим. Я и не надеялась, что подарок хоть как-то смягчит скверный характер призрака». «Тогда? Ладно», — вмиг подобрела старушка. «Я не надеялась, что подарок хоть как-то смягчит скверный характер призрака». А то некоторые думают, раз они мне что-то подарили, то могут рассчитывать на привилегии и послабления. Ай-ай-ай, какие невоспитанные, поддакнула Элла и, подхватив меня на руки, поспешно ретировалась. Спасибо им, по передавайте, крикнула нам вслед Веня Дормидонтовна. Ну и вредная же старушка, вздохнула Адетка. Она всегда такая. Говорят, при жизни была ещё хуже, ответила я, сомневаясь, что такое вообще возможно. После вручения подарка Элла вспомнила, что у неё закончились тетради. Поэтому мы отправились в секцию канцелярских принадлежностей. В этой части библиотеки царило подозрительное оживление. Неужели сегодня завезли что-то новенькое, а я не в курсе? Надо бы выяснить у Сони. Та с крайне недовольным видом расположилась на вершине пятиярусного стеллажа. И, кажется, я догадалась, почему. «Элла, а может, ну их эти тетради?» — робко мяукнула я. Лиза мы попросим, он через раздаточный пень закажет. А ещё лучше я потом сообщу, что сама смогу сбегать за необходимым, я не успела. Библиотечную тишину нарушил томный голос Эльфийки. "Знаете, я ведь сразу распознала в вас мужчину исключительной внешности. Конечно, оттенок лица слегка обескураживал, зато ничто не отвлекало от фигуры". Элла не видела, к кому обращалась влюбчивая библиотекарьша. Но вариант напрашивался сам собой. Адептка замерла и попыталась прижать меня к груди. Тут-то и пригодилась недавно приобретённая способность к полёту. Я вырвалась из цепких рук Эллы и зависла на уровне её плеча. Открывшаяся картина заставила тихо фыркнуть. Раскрасневшийся от смущения Кенн ото держал на вытянутых руках тубусы со свитками. Импровизированный щит помогал слабо, потому что библиотекарьша уже выбралась из застойки. И наравила зайти сзади, не иначе, как хотела убедиться в исключительности вида из этого ракурса. Спасибо большое, но я, пожалуй, пойду, промямлил Кеннет. Да что вы? Разговаривайте, разговаривайте. Мы же никуда не торопимся, внезапно ляпнула Элла. Очередь перед ней расступилась. Мне сразу захотелось ощутиться рядом с Сони на верху стеллажа. Элла обрадовался артефактор. Я как раз тебя искал. И слегка ошибся ушами. Элла демонстративно приподняла прядь волос. Ушки у неё, в отличие от эльфийки, были маленькие и аккуратные. Ну, знаете. Библиотека Коршавендственна скрестила руки на груди, но Элла не обратила на эльфийку внимания. Вместо этого адептка стремительно приблизилась к Кенету и процедила сквозь зубы: "У маленьких ушек есть одно весомое преимущество. И какое же", печально спросил несчастный артефактор. Лапша на них плохо держится, рявкнула она и бросилась прочь из библиотеки. Мне не оставалось ничего другого, как припустить следом. Точнее, я полетела весьма быстро и под завистливые вздохи остальных фамильяров. Нашли чему завидовать? Уж лучше бы у меня хвост отвалился. Я ожидала, что Элла отправится в свою комнату, но подозрительно отошла немного от дверей библиотеки и замерла, прикрыв глаза. Он за мной не пошёл? Нет, посочувствовала я. «Бестолочь, ну фиг с ним. Пойдем, нас ждут великие дела». «Какие это?» — насторожилась я. «Иллюзорные», — предвкушающе ухмыльнулась Элла. Я только тихо вздохнула. Обидел ее Кеннет, а допекать собралась Люка. Вот и где логика. В отделе снабжения нам обрадовались. Игвор приветливо кивнул и поинтересовался, зачем пришли. Взгляд гнома традиционно держался на уровне груди Эллы. «Эй! Подопечная пощёлкала пальцами у него перед носом. "Да?" рожебородый гном сделал над собой усилие и приподнял голову. "Вы обещали мне иллюзию", пояснила Элла. "Космос, бескрайнее пространство, облака раскалённого газа, взрывающиеся звёзды и метеоритный дождь, помните?" "Помню, конечно", кивнул Иггор и сокрушно пощёлкал языком. Но, ну, может быть, вам что-то более традиционное? Лукс с пасущимися единорогами или цветущий сад с птичками? Единороги не наша тема. Элла облокотилась на стойку и заглянула гному в глаза. Скажите, а вы можете повесить эту иллюзию на окно моему другу? Понимаете, я хочу сделать ему небольшой сюрприз. Адепт озвучил детали. Мне только и оставалось, что обречённо кивнуть. Егор похмыкал, у кратко рассматривая ладную фигурку моей подопечной. Одёргал себя за бороду и наконец решился. Уверен, что вашему другу понравится. "Ага", легкомысленно согласилась Элла. "Не волнуйтесь, с новым видом из окна Люк будет чувствовать себя как дома". Оценив картину в целом, Мигвор хохотнул и пообещал создать первоклассную иллюзию. "Годами этот шедевр помнить будет", пообещал он. Идти на ужин Элла отказалась, и я, наплевав на правила, попросила Гизма организовать доставку. Демоненок притащил большой пирог с курицей и грибами, булочки с корицей, кексы с шоколадом и торт. Кажется, он решил бороться с хандрой Эллы самым простым способом — с помощью калорий. Мы рядком уселись на кровати, жуя вкусности. Хорошее настроение было у одного Гизма. Демоненок болтал ногами и за обе щеки уплетал пирог. Рядом стояла корзина с яйцом, в которую имп периодически заглядывал. "Дэнни, как ты считаешь, что он сделает, когда увидит иллюзию?" задумчиво спросила Элла. "Обрадуется и прибежит благодарить", проворчал я. "Неужели сразу догадается, что это я? Только у тебя могло хватить на такое наглости и фантазии. Кончай хандрить, всё будет хорошо. Люк обрадуется, с Кеннотом померишься. Слышать не хочу об этом обманчике", плаксиво заявила Элла. «Лучше подай мне кекс». «Эй-эй, а как же фигура», — напомнила я, но тарелку с кексами всё же подвинула, причём хвостом. «Да ну её, всё равно не для кого стараться». «Так, ты упаднические настроения брось», — сурово потребовала я. «Стараться надо не для кого-то, а для себя. Ну и на радость личному фамильяру, то есть мне заодно». Успехи Эллы пролились целебной валерьяной на страдающую душу боброкошки. Можно было сколько угодно ворчать на внезапно приобретённый бонус, но летать в кошачьем обличии мне понравилось. Хорошо тебе, ты кошка. Ешь сколько хочешь, а все только умиляются, печально шмыгнула нос Амелла. Поняв, что одними сладостями не помочь, я решила дать ей, вы, говорится. Страдала Элла громко и самозабвенно, периодически обзывая одного кавалера лжецом, а второго самоуверенным хамом. Я же вместо того, чтобы потребовать прекратить данное безобразие, с трудом сдерживалась, чтобы не начать поддакивать. Настроение было отвратительным. Я не оправдала ожидания лорда Ренделла. Прощайте, посиделки в лаборатории, захватывающие лекции и многочасовые опыты. А что, если лорд Рендел заметил, как я на него смотрела? Ещё одна из глупых девиц, не дававших ему прохода. Но я ведь не позволяла себе ничего лишнего. Базамирала, да, когда он подходил слишком близко или вздрагивала, когда он не нароком касался моей руки. Но кто бы поступал иначе? Чтобы не реагировать, надо быть мраморным изваянием. Я растянулась на животе и тихонько мяукнула от обиды. Может, попытаться всё объяснить? Представив себе этот разговор, отказалась от затеи. Так директор точно решит, что у меня не всё в порядке с головой. Не подумайте, что вы мне нравитесь, а если подумали, то это неправда. Да я скорее сквозь землю провалюсь, чем заговорю о подобном. "Дэнни, с тобой всё в порядке?" Осторожный вопрос прервал мой внутренний монолог. "Устала немного. К утру пройдёт". Я вяло обмахнулась хвостом как веером. Тот уже не шлёпал меня по носу или ушам. Да и вообще, оказался как ни странно, удобной частью кошачьего тела. Элла нахмурилась и с подозрением уставилась на меня. "Мне кажется, что это не просто усталость. Может, тебя лорду Ренделу показать?" «Ты не бойся, он пусть и здешний босс, но мужик классный». От подобного заявления у меня шерсть на затылке стала дыбом. Хвост так и вовсе пошёл в разнос и зашлёпал по кровати. Не иначе как перехвалила. От объяснения меня избавил настойчивый стук в дверь. Гизма понятливо юркнул в шкаф, а Элла испуганно вытаращилась и прошептала. «Это он!» «Кто Ис?» — устало уточнила я. «Неважно. Но открывать не хочу». В дверь постучали повторно. Настойчиво так постучали. И следом раздалось ехидное. «Трусость не к лицу, боевому магу!» Элла зашипела не хуже кошки и создала крошечный светлячок, который, впрочем, искрил как боевой снаряд. С ним-то она и отправилась встречать дорогого гостя. Люк не стал закатывать скандал с порога. И вместо этого он, не дожидаясь приглашения, протиснулся внутрь и принялся озираться. «В шкафу проверь, и под кроватью». мрачно посоветовала я. Общение с Эллой сказалось на моём характере. Прежде я бы ни за что не стала дерзить адепту, да и вообще кому бы то ни было. Мне было проще промолчать и убраться во свояси. Теперь же я чувствовала, что больше не смогу быть тихой и милой Даниэллой, скромной и незаменимой. И я не позволю этому хмурю космическому измываться над моим магом. «Ты одна?» — наконец напрямую спросил он. «С фамильяром». Элла невозмутимо сложила руки на груди, только постукивающий по полу носок туфельки выдавал ее внутреннее состояние. «Тогда приглашаю обеих в гости», — космический рейнджер издевательски поклонился. «Зачем это?» — обеспокоилась Элла. «Любоваться будем. Видом из окна», — объявил Люк, едва сдерживая смех. «И как это понимать? Неужели ему понравилось?» Очевидно, Элла задалась тем же вопросом по тому, как обеспокоенно посмотрела на меня. Мучится догадками и дальше не хотелось. Поэтому я спрыгнула на пол и мотнула головой в сторону двери. Егор не подкачал и установил на окно люк, иллюзию космоса, даже на спецэффекты старался. Звёзды сияли ярче положенного, хвост мимо пролетающей кометы сверкал, словно крылья феи. И всё-таки космическое тело, появляющееся в окне после кометы, затмевало всё разом. Когда иллюзорная Элла, седлавшая метлу, мелькнула в окне в первый раз, Я сочла, что у меня галлюцинация. Потрясённый вздох подопечной возвестил, что с глазами у меня полный порядок. Тем временем мульзорная адептка притормозила, послала в сторону зрителей томный взгляд и помахала ручкой. Я его убью, мрачно сообщила Элла. Убивать надо обоих, заметила я. Второго, чтобы не разболтал. Да тут не болтать, а показывать надо. Не чуть не растерялся Люк. Причём за просмотр брать плату. «Она же после десятого круга раздеваться начнёт». Элла побледнела и судорожно сцепила руки в замок. Я даже испугалась, что она сейчас упадёт в обморок. «Ты чего? Я же пошутил! Ты не раздеваешься, но всё равно смотреть приятно! Эй, больно же!» «Так тебе и надо, за всё хорошее!» Элла запустила в люка крошечный магический пульсар. Парень и не подумал уклониться. «Эй, это же не я тебя за нос водил!» Рейнджер сориентировался мгновенно и поспешил перевести гнев девушки на соперника. "Я, если хочешь знать, сам в шоке. Чего, чего такого не ожидал и зачем он такое с собой сотворил? Тебе столько времени голову морочил, белым и пушистым прикидывался, вообще-то зелёным", поправила Яна, но на меня никто внимания не обратил. Люк скорчил скорбную физиономию и выдал проникновенный взгляд эльфа, пытающегося обставить доверчивого гнома. "Бедный" «Да чего же ты скверно себя сейчас чувствуешь?» Я уткнулась носом в покрывало и зажала уши лапами. Интуиция подсказывала, что вмешиваться в разговор не стоит. Но как же сложно было промолчать. Люк знал, куда бить. Страшно обиженная на Кеннета Элла развесила уши, а хитрюга Рейнджер повернул разговор так, словно артефактор специально изродовал внешность, чтобы втереться в доверие к окружающим. Бред какой-то. Да если бы Кеннета явился в Академию без грима, Половина от дептак с первого дня ему бы прохода не давала. Он таким несчастным прикидывался, на жалость давил, вешал люк ненавивапреобнимая Эллу за плечи. Ты девушка добрая, пожалела бедолагу, а он так подло врал. Концерт пора было заканчивать. Так что мы будем делать с Эллой? громко спросила я. Пусть висит. Люк недовольно посмотрел на меня. Она забавная. Уберём лишний элемент. — решительно заявила Элла. — А если Гвор начнет выделываться, я и его стукну. — Ты не лишний элемент, — возмутился Рейнджер. Девушка посмотрела на него с заметной симпатией, и парень поспешно закрепил успех. — Ты тут самая важная деталь. На тебя посмотреть приятно. Кроме того, нам, боевым магам, надо держаться вместе. Связи между внешностью Эллы и солидарностью боевых магов я не уловила. Поскорее бы нам вернуться к себе в комнату. А там я смогу дохоча его втолковать подопечной, кто тут у нас манипулятор космического разлива. Всё равно иллюзию надо убрать, не сдавала Селла. Вдруг её кто-нибудь ещё увидит. Давай тогда вместе прикинем, чем её заменить. Мне идея люзорного пейзажа нравится. Кстати, я тут нашёл в городе такой классный трактир. Люк проникновенно посмотрел на Эллу. В нём готовят отличный кофе, а какие булочки выпекают? «Вообще-то, — начала я, — но меня перебили». «Отлично. Идём», — внезапно заявила Элла. Судя по робкой улыбке, она сама от себя такого не ожидала. «Одну минуту только жезл прихвачу», — обрадовался Люк. «А я переоденусь». Подхватив меня на руки, Элла ретировалась к выходу. Молчать было немоверно трудно, но я сдержалась. Даже у пустого с виду коридора есть уши, хотя бы призрачные. «Ты чем думаешь?» Возмутилась я, как только мы оказались в комнате. «А что такое?» — наигранно удивилась Элла, роясь в шкафу. «Кто мне все уши прожужжал, какой он подлец и гад?» «Второй оказался ещё хуже», — буркнула она, быстро переодеваясь в новую блузку. «Люк хоть не врёт. Ты же назло Кен, а то с ним гулять идёшь», — взвилась я. «А если и так, что с того?» — с вызовом бросила Элла, распуская волосы. «Это не твоё дело. Моё!» Я же твой фамильяр, но ведь не нянька, Элла, опомнись, взмолилась я. Сама ведь потом пожалеешь. А вот и не пожалею. Я девушка свободная, с кем хочу, с тем и гуляю, объявила она, заплетая косу, проверила напоследок яйцо в веерны и гордо покинула комнату. Уронив голову на лапы, я застонала. В голове подопечное творилось не пойми что. Один нравится, со вторым гуляет, на первого обижен, второй этим воспользовался. А мне потом выслушивать жалобы и вытирать слёзы. Как же сложно с этими боевыми магами. Марк был аналогично во мнении. Он под караулом у меня в коридоре и печально выдохнул. Как же меня достало. На лекциях нам ни слова не говорили, что придётся вмешиваться в сердечные дела подопечных. Но у меня уши в трубочку сворачиваются, когда он начинает девчонок сравнивать. «Да, это тебе», — заяц протянул бутылку. «Эльфийская, как и договаривались». Сначала я не могла понять, с чего это Марк притащил мне вино, а потом вспомнила о споре. Казалось, что со дня тех посиделок на чердаке прошла целая вечность. С прибытием адептов наша жизнь кардинально изменилась. «Берёшь или как?» — поторопил Марк. «Разве я выиграла?» «Приравниваем полёт к частичной трансформации». «И потом мне выпить охота». а не с кем. Соня утирает сопли Кеннету, Мирабель чахнет над пробирками Хиллера, а Сэм отсыпается после ночной практики. Вино оказалось отличным. На втором бокале я его распробовала, а на третьем и вовсе повеселела. Марк наотрез отказался перемывать косточки Люку и Элли. Дескать, и без нас разберутся. И развлекал меня байками из жизни фамильяров». активировавшийся почтавик я бы не заметила, но Марк ткнул в него лапой и сказал, что мне пришло письмо. Оно, ожидаемо, оказалось от Эдварда. Мак уладил дела и собирался это отметить. Я с сомнением покосилась на почти пустую бутылку. "Проблемы?" деловито спросил заяц. "На свидание в город зовут. И ты и туда же". С тоской вздохнул он, но со стула всё-таки спрыгнул. "Погоди, я никуда не пойду, я же вот" Я продемонстрировала практически пустую бутылку. Тоже мне, проблема. Заяц в один прыжок подскочил ко мне и задействовал заклинание трезвости. Я взвизгнула дурным голосом. На мгновение показалось, что меня сунули в ледяную воду. О, как сработало, удивился Марк и поспешно отскочил от наколдованного мной пульсара. Уже ухожу, провожать не надо, быстро добавил он и убрался в освящасе. Почтавик подпрыгнул ещё раз. Эдвард ожидал ответа. Я уже устроилась за столом, чтобы написать отказ, как из шкафа раздалось протяжное: "Дэнни, не ходи". "Почему это?" возмутилась я мимоходом, ответив, что подцепила отель и порцию прямства. "И какое им пут дела до моей личной жизни? Если гизма так хочется кого-то опекать, то сидел бы у Эллы. Ей Сонянчил. Не ходи. Он не тот, кто тебе нужен", заявил Димоньёнок. «Нет, вы только на него посмотрите», — возмутилась я. «Лучше меня знает». «Он тебе точно не нужен», — заныл имп, высовывая нос из шкафа. «Сходи лучше к лорду Рэндаллу». Это стало последней каплей. Быстро отписав Эдварду, что приду, я переоделась и выскочила из комнаты. «Да и не он». Причитания Гизма остались позади. «Хорошо, что имп за мной не помчался».